Ангелина, я медленно шла в сторону общежития и не знала, что думать. Почему он меня поцеловал? Я думала, он мне голову оторвет или задушит, а он поцеловал. Как же мне хотелось снова его коснуться. Это будто наваждение. Он такое сделал, а я мечтаю о его губах. Вот дура! «Ветрова, подожди!» Послышался за спиной голос Стаса. «Я сейчас не в духе. Оставь свои приколы до завтра». Грустно ответила я и поплелась дальше. «Да нет, я извиниться хочу». «Круто ты там в спортзале этому демону врезала. Теперь я верю, что фото — это подделка, фотомонтаж». Или еще что-то. Не знаю, что еще может прийти в голову этим чокнутым. Ну да. В мыслях опять всплыл недавний поцелуй. И голова снова закружилась. Пойдем погуляем вечером. В кафешке посидим. Или просто воздухом подышим. Стас, я не собираюсь ни с кем встречаться. Я просто хочу спокойно учиться и все. Ты хороший, но нет, извини. Да ладно тебе. Не будешь же ты вечно монашкой ходить. Все четыре года в комнате просидишь. Чушь! Давай, тебе нужно развеяться. Ладно, я обещаю подумать. Позвони мне часиков в шесть. Стас улыбнулся и вежливо предложил проводить меня. Я, конечно, согласилась. Мне не хотелось больше думать о поцелуе и о демоне. Но, боже, как же ему подходила эта кличка! Светка влетела в комнату, как ошпаренная. Ее глаза были широко распахнуты, она тяжело дышала и не могла вымолвить ни слова. «В чем дело? Что случилось?» Причувствуя новую беду, испуганно спросила я. Гелька, Гелька, он позвонил. Я сидел в библиотеке, а он позвонил. Кто позвонил? Мой Русик. Он предложил вечером снова встретиться. Понимаешь, эта троица никогда девчонку повторно не приглашает на свидание. Значит, я ему реально понравилась. Зрачки Светки пульсировали, будто она приняла какой-то наркотик. Я бы посоветовала тебе не ходить, но ты все равно не послушаешь поэтому просто будь осторожна, — растерянно ответила я. Что-то внутри подсказывало мне, что это снова какой-то ужасный коварный план. Ладно тебе, они ведь тоже обычные люди и могут влюбляться. Что ты собираешься делать вечером? Не знаю, посижу за учебниками. Стас звал прогуляться, но я не очень хочу выходить из общежития. Тут спокойнее. Главное — запирать двери. «Ангелочек, сходи на свидание со Стасом. Он тоже неплохой вариант. Если у тебя появится постоянный парень, все сразу отстанут и не будут выдумывать разные сплетни. Стас хотя первокурсник, но в состоянии заткнуть многим рты. Но он совсем не в моем вкусе», — пожала плечами я. «А кто в моем вкусе? Демон?» Немного съежилась от своих мыслей и постаралась быстрее их прогнать. Светка все же уговорила меня пойти погулять со Стасом. Честно говоря, я и сама не видела в этом ничего плохого. Легкая, ни к чему не обязывающая прогулка мне точно не помешает. Была уже вторая половина сентября и на улице заметно похолодало. Я одела ботинки, джинсы с футболкой и осенний пуховичок. Мне не хотелось наряжаться. Да мне и не во что было. Мы со Стасом медленно шли по тротуару в сторону небольшого парка, который уже выглядел довольно черно и мрачно из-за грязных опавших листьев и постоянного моросящего дождя. Стас безумолку рассказывал разные истории и анекдоты, пытаясь изо всех сил меня развеселить. Я же пыталась улыбаться и делать вид, что прогулка и общение мне приятны. Когда парень нерешительно приобнял меня за талию, я вздрогнула, но отталкивать не стала. В словах Светки был здравый смысл. Про девушку в отношениях меньше будут шушукаться. Да и я не собиралась до старости хранить свою девственность. Просто мне всегда казалось, что первый раз должен быть особенным. С любимым и с самым невероятным парнем.